«Что, Чарт, гей?» «Ну, гей. Ну, что то такое «Латентный. Мне кажется, Дэн и сам не знает, что он гей. Но он любит смазливых мальчиков, любит рисовать их голышом. Это не секрет». «А вас он не предлагал нарисовать», — осведомился Страйк. «Боже, сохрани!» — ужаснулся Грейв. «А вот к Джон Орту по молодости подъезжал, тот мне сам рассказывал. Можно вас?» Ему удалось привлечь внимание Самилье. «И еще бокальчик такого же, пожалуйста». Страйк возблагодарил небо, что Джерри не заказал бутылку. «Простите, сэр, но это вино у нас по бокалам не... Тогда что-нибудь другое. Красное. Любое». Олд Грейв продолжил с того места, где остановился. «Кто старое помянет?» Дэн хотел, чтобы Джо ему позировал. Джо послал его куда подальше». Это всем известно». Он снова запрокинул голову и повторно боднул всю ту же даму, которая, к несчастью, теперь ела суп. Страйк видел, как ее разгневанный спутник подозвал официанта и стал жаловаться. Официант, наклонившись к Грейву, извиняющимся, но твердым тоном попросил. «Будьте добры, придвиньтесь, пожалуйста, ближе к столу, сэр. Леди позади вас. Виноват, виноват». Грейв подался вперед. Облокотился на стол и, откинув с глаз лохматые волосы, громко сказал. «Только и умеет, что говняться». «Кто?» — не понял Страйк, который, с сожалением, приканчивал самое вкусное за долгое время блюдо. «Дэн! Ему эту долбанную фирму на блюдечке. Всю жизнь как сыр в масле. Пусть сидит у себя в захолустье, коли ему так нравится, и рисует своего лакея. А с меня достаточно. Я свою, свою собственную фирму открою. У него зазвонил мобильный. Уолдегрейв долго шарил по карманам. Перед тем, как ответить, он сквозь очки разглядел номер. «Что такое, Джо-Джо?» Несмотря на ресторанный шум, Страйк услышал в трубке пронзительную, визгливую ругань. Уолдегрейв пришел в ужас. «Джо-Джо, что ты...» Тут его рыхлое, добродушное лицо исказилось до неузнаваемости. На шее выступили вены, рот свело уродливой судорогой. «Да пошла ты!» Он не понижал голос, и в его сторону дернулось полсотни голов. Наступила тишина. «Не смей мне звонить с номера Джо-Джо! Не смей, алкоголичка проклятая! Что слышала? А я пью потому, что имел глупость на тебе жениться, так и знай!» Дородная женщина за спиной Джерри в гневе развернулась. Официанты свирепо посмотрели в его сторону. Один был в таком шоке, что застыл у тележки, не донеся до тарелки бизнесмена-японца йоркширский пудинг. Наверное, элитный клуб для джентльменов и прежде видел пьяные выходки. Но от этого они не перестали вызывать осуждения на сугубо британском, достойном и степенном фоне мореного дерева, хрустальных люстр и карты блюд. «Так тебе и надо, холера!» — орал Уолдегрейв. Пошатываясь, он встал из-за стола и еще раз толкнул несчастную даму, но протестов от ее спутника больше не последовало. Ресторан молчал. Уолдегрейв, опустивший Страйка на бутылку и еще один бокал, нетвердой походкой брел к дверям и громко ругался в трубку. А Страйк втайне потешался. Ему вдруг вспомнилось, с каким презрением смотрели в полковом клубе на того, кто не умеет пить. «Счет, пожалуйста», — обратился он к застывшему с раскрытым ртом официанту. К своему огорчению, Страйк так и не попробовал пудинг с изюмом, который присмотрел в карте блюд. Но сейчас важнее было не упустить Уолдегрейва. Грейва. Страйк расплатился, с усилием выбрался из-за стола, взял трость и, провожаемый ропотом и косыми взглядами, поспешил вслед за Джерри. По свирепому выражению лица отеля и доносившимся из вестибюля криком, Страйк заподозрил, что редактор покинул заведение не по своей воле. Он нашел Уолда Грейва на улице, слева от входа. Тот стоял, привалившись к стене. Под ногами укутавшихся в шарфы прохожих похрустывал и таял снег. Когда завеса величественной благопристойности исчезла, Уолд Грейв утратил всякое сходство с несколько потрепанным интеллектуалом. Пьяный, нечесанный, помятый. Он бронился в телефон, спрятанный в большой ладони, и напоминал чокнутого бомжа. И по делам тебе, тварь! Я что ли это дерьмо написал? Я? Вот ты с ними разбирайся! Или с дрейфила? «Тогда я сам им выскажу, если у тебя кишка тонка. И не смей мне угрожать, шлюха паршивая! Нечего было ноги раздвигать! Что слышала?» Тут Уолдыгрейв заметил страйка. Ненадолго умолк, а потом прервал разговор. Телефон выскользнул из непослушных пальцев и упал в снежную жижу. «Зараза!» — выдохнул редактор. Волк опять превратился в овцу. Он стал шарить голыми руками в уличной грязи и потерял очки. В страйках подобрал. «Благодарю. Спасибо. Виноват. Простите». Когда Уолдегрейв прилаживал очки на переносицу, по его пухлым щекам потекли слезы. Он запихнул в карман разбитый телефон и в отчаянии уставился на детектива. «Вся жизнь под откос», — выдавил он. «Из-за этой княжонки». Я думал, для Оуэна есть хоть что-то святое. Отец и дочь. Хоть что-то святое. Безнадежно махнув рукой, Олдегрейв пьяной походкой заковылял по тротуару. Страйк догадывался, что перед их встречей он оприходовал как минимум одну бутылку. Идти за ним не имело смысла. Глядя сквозь снежный вихрь вслед редактору, которого обтекала по толпа нагруженных рождественскими пакетами прохожих. Страйк вспомнил, как у него на глазах под гневные звуки мужского голоса над локтем требовательно сжались пальцы, и молодой женский голос, еще более гневный, спросил. «Что же ты маму не хватал за руку, когда она к нему рванулась?» Подняв воротник, Страйк сказал себе, что узнал главное, о чем свидетельствует окровавленный мешок, И карлица, и рога под шапкой резчика. И самое жестокое — попытка утопления.